Смоленская область. Наши дни. Под утро, а точнее в 4 часа 12 минут, по спутниковой связи нам опять пришло срочное сообщение. Правда, гораздо короче и лаконичнее, не в пример вчерашнему. Встречайте под спорт зеленого цвета, номер 001. В машине будут трое. Доведете их до места. Проверите сохранность груза. При положительном результате фигурантов ликвидировать. Тарасов. «Ну вот, видишь, наконец, и мы, Родине, на что-то сгодились», — проворчала я, нехотя поднимаясь с надувного матраца и откладывая в сторону детектив в яркой обложке. «Мне вот только интересно, как Тарасов себе все это представляет». Я сразу почувствовала, что Мишка начинает закипать, как электрочайник. «И чего же, дитятка, тебе тут непонятного?» — решила я его спровоцировать. «Да все!» — заорал Суходольский. Им там в столицах легко задачи ставить. А тут на несколько десятков километров вокруг ни одной живой души. Сколько времени загораем? За несколько дней ни одного задрипанного трактора не проехало. Не то что машины. И как, по мнению нашего долбанного начальства, мы должны их довести до места? Ты случайно не знаешь? Только сразу предупреждаю, свою шапку-невидимку я дома забыл. Может, ты свою захватила? Мишка, да успокойся ты, это же элементарно. Что элементарно? Сесть на ковер самолета и за шапкой невидимкой слетать? Да нет же, включи, наконец, свои мозги. Там в поджерике кто? Правильно, мужики, а я, по-твоему, кто? Ну, кроме, конечно, как твоя коллега. Ну, соображай же быстрее. Правильно, молодая и, заметь, очень привлекательная женщина. Это только вы, мужики, считаете, что сила заключается в мускулатуре, приемчиках разных. И вообще, кто пушку первый выхватит, тот и в дамках. А на самом-то деле настоящая сила в красоте, умей, в хитрости нашей женской. Испокон веков так было. С незапамятных времен вы, мужики, на это всегда покупались. И поверь мне на слово, ничего-то с тех давних времен не изменилось. Я примерно догадываюсь, что ты задумала, но я тебя с этими фашистами одну не оставлю. Малейший прокол, и ты уже некрасивая и милая женщина, а совершенно непривлекательный, и к тому же абсолютно бесполезный труп. Милый, а без тебя ничего и не получится. Тут, если делать все по уму, чисто психологически нужно создать определенную атмосферу, некоторой соревновательности, что ли. Ну, сам подумай, едут они, а тут я вся из себя такая на лесной дороге, ну, например, с пробитым колесом. Что они сделают? Правильно, сначала остановятся, поинтересуются, что случилось, ну а потом, вокруг же нет никого. И они об этом прекрасно знают. Правильно, скорее всего, разложат меня втроем на этой самой полянке, грубо попользуют и в расход. Кто же откажет себе в таком удовольствии, тем более, что свидетелей вокруг никаких? Вот ты бы, например, отказался? Я картину поставила на пластиковый стул оголенную стройную ножку и стала медленно поднимать подол сарафана, пока не показались белоснежные трусики. А затем, хищно изогнувшись, подмигнула напарнику. Тут ты дура, я же серьезно, прошипел Суходольский и отвернулся. «Это ты, дурак!» — насупилась я и, одернув сарафан, уселась на стул. А теперь другой расклад, молодожёны, а это уже не один свидетель, а двое а может и больше. Чисто на подсознательном уровне у человека в голове сразу возникает логическая цепочка. Молодожены, свидетели, свадьба, гулянка, большое количество людей. Согласись, ситуация кардинально другая, причем главное, что зафиксирует их мозг на подсознательном уровне в этой цепочке слово «свидетели» улавливаешь. Это же азы психологии человека. Теперь о нас. Она, то есть я, такая привлекательная, сексапильная, умная. Он, ну, то есть ты, неумеха, научный сотрудник какого-то заштатного медицинского НИИ. Очки с толстыми линзами. В науке очень перспективный, но в житейских ситуациях абсолютно никчемный тип. Не то что морду сопернику набить, но даже колесо у машины поменять не можешь. А тут проезжают три молодца, — Ну, хорошо, согласна. — Возможно, молодцов из них только двое. — Дед, если он прибудет собственной персоной, хотя я и сильно в этом сомневаюсь, не в счет. Сразу возникает целый ряд вопросов. Какие молодожены? Почему в такой глуши? И пока они эти вопросы для себя не прояснят, мочить они нас не станут. Не профессиональные это. Не урки все же. А вдруг здесь неподалеку целый студенческий отряд бабочек ловит? Какая первая проблема? Колесо спустило? Да не вопрос, сейчас поможем. Айн момент. А там, слово за слово, ты, главный старика, если он все же будет с ними на себя возьми. Разговорами умными на медицинские темы ему голову запудри. В общем, втяни в как можно более длительную и запутанную дискуссию. А я уж молодежью займусь, и поверь, они, чтобы мне угодить, уже через пять минут... На перегонки, за водой, на речку бегать будут. — Ну, возможно, это и сработает. А дальше-то что? Нам ведь надо как-то с ними увязаться, — продолжал сомневаться Мишка. — Вот тут ты зришь корень. Но запомни, нам главное, чтобы они остановились и до темноты здесь задержались, а дальше я им такую развлекательную программу предложу. Гарантирую, про золото свое уж молодежь точно забудет. У мужиков головой управляет не мозг, а одна штука. Она в штанах находится, если ты еще не в курсе. Это в голову человеку залезть порой невозможно, а в штаны и пару пустяков. Только ты должен мне обязательно немного подыграть. В общем, диспозиция следующая. Запоминай, как отче наш. Мы в ссоре. Друг с другом уже второй день не разговариваем. Спим отдельно. Я в палатке, ты на свежем воздухе. Как рыцарь комаров кормишь. По твоему убеждению, я не права, поэтому первым на примирение ты ни за что не пойдешь. По моему мнению, ты вообще не можешь ничего путного, даже анекдот какой смешной рассказать. Это потому, что ты сам ходячий курьез. То есть у нас на лицо разлатый, нешутошный больше злись на меня. Раздувай ноздри, ну, как ты это умеешь, и все будет как надо, я их разведу так, что... Наташка, внимание, готовность номер один. Суходольский ряпнул мне в самое ухо, да так громко, что я непроизвольно отшатнулась. Вот они, наши долгожданные, усмехнулась я, вглядываясь в пригорок, с которого в облаке пыли резво летело в нашу сторону чудо японского автопрома под Спорт темно-зеленого цвета. Но что застыл, как памятник Дзержинскому марш на позицию? Через секунду огромные лопухи сомкнулись за широкой спиной моего напарника, но я уже лежала. На надувном матрасе с книжкой в руке, подставляя и без того бронзовое тело жаркому сентябрьскому солнышку, щури смотрела в сторону быстро приближающегося в нашу сторону объекта.